Приняв душ, поплелся в спальню, уже привычно ориентируясь в погруженной в темноту квартире. Реджи сонно заворчал и тут же заткнулся. Привыкает крыса белая. Осторожненько пролез под одеяло, лег на почтительном расстоянии от ровно дышавшей Кати, искренне надеясь, что она спит. Ошибся. Она ворохнулась, придвинулась, вопросительно провела ладонью по щеке. по шей, Как не тянуло его к этой женщине. На сегодняшний вечер он, честное слово, перестал быть мужиком. После знакомства с содержимым сейфа все напрочь отшибло, и запашок дерьма до сих пор ощущается. Катенька. Замотался я адски. Виновато прошептал он. Уж прости. Она сговорчиво поцеловала Петра в щеку, Еще раз погладила по щеке и отодвинулась. Ему хотелось выйти.